ПОСЛАНИЕ ДЕВЯТОЕ Перемещение заняло совсем немного времени. Елейла с Абигором, и дюжиной демонов явились на землю. Они рассредоточились на местности. Демоны разбрелись по болотам, а Абегор с Елейлой остановились около самой глубокой трясины. Погружайся. Болото — идеальное место. Настоящая западня для небесных воинов. И я же отправлюсь навстречу с Безликим. Он уже ждет в условленном месте. И Абигор поспешил удалиться. Елейла, в свою очередь, не торопилась занять позицию. Она встала посреди поляны и принялась разглядывать темный лес. Здесь пахло тиной, отовсюду доносились самые разнообразные звуки. Дева сложила руки на рукоятке меча, что висел на поясе, и с сожалением подумала про себя о том, что скоро ей придется совершить очередной грех. Хотя она уже совершила смертный грех. Встала на сторону сатаны и поклялась служить ему. Но скоро послышался далекий свист. Она сразу узнала его. Этот свист исходил от воинов в момент столкновения их крыльев с потоками ветра. Они с минуту на минуту будут здесь. Спустя мгновение на Елейлу выскочил тот самый демон, которого выбрали приманкой. Дева, не раздумывая, выхватила меч и одним ударом снесла ему голову. Та покатилась в сторону болота, где падшая должна была дожидаться ангелов. Из другой части леса выбежал Абегор. Он хотел было броситься на ослушавшуюся приказа, но не успел. На землю опустились воины. Двое встали за спиной Елейлы, посему не разглядели в ней бывшую соратницу, Впервые за несколько сотен лет растерялся Абегор, поскольку все пошло не по плану с самого начала. Да и сатана дал ясно понять, что за безопасность Елейлы тот отвечает головой. — О, кого я вижу! — молвил один из воинов. Дева тут же узнала по голосу Аверия. — Абегор лично пожаловал. Признаться, я мечтал сразиться с тобой. — Ты прав, Аверий, — заговорил второй, Константин. — Сегодня мы вернемся в небесный дворец с благой вестью. — Не будьте так уверены, господа, — ухмыльнулся Абегор. — Визит в райские кущи придется отложить. И он обнажил меч. Однако схлестнуться в битве им помешала Елейла. — Аверий, Константин! Обратилась падшая к воинам. «Елейла — Елейла! — произнес обескураженно Константин. — Это ты? Воин смотрел на кого-то другого. Это не могла быть она. Скорее демон и синя-бледная кожа, черные глаза, напоминающие бездну. — Да, это я. — Вот мы и встретились, друзья мои. — Мы тебе не друзья, боли! жестко ответил Аверий. Ты возрадовалась Гиене Огненной, обратилась к демонам и стоишь на услужении Люцифера. — А чьими руками я сюда сослана? — абсолютно спокойным голосом спросила Елейла. — Судьба порою жестока к нам, несмотря на наши старания и заслуги. — Ты получила то, что заслужила, ибо отец наказал тебя. — Тогда вы не будете возражать и миссии моей. Сейчас же дева оказалась в паре сантиметров от Аверия, после чего раскрыла рот и закричала таким неистовым голосом, что даже демоны закрыли уши. Лицо падшей исказилось. Демоническая суть взяла над ней вверх, а глаз ее оглушил и ослепил воинов света. Аверий рухнул на землю, из глаз и ушей его пошла кровь. Как только воин впал в беспамятство, Елейла встала над ним и глубоко вдохнула. Тело ангела вмиг затряслось. Несчастный бился в конвульсиях. Было видно, он изо всех сил пытается сопротивляться. Однако падшая превзошла его по силе. Посему Авери скоро сдался. Светлый дух покинул тело. Елейла поглотила его. Константин все это время лежал обездвиженный, но все еще пребывал в сознании. Он с глубоким сожалением смотрел на Елейлу. Дева подошла к нему, присела рядом. — Ты ведь не боишься меня? — спросила она и провела ладонью по его волосам. — Нет, Еле, я тебя не боюсь. Я искренне восхищен твоим поступком, — прошептал он. И рад был сражаться с тобой по одну сторону. — Тогда я избавлю тебя от мучений, — и уберегу от свершения смертного греха. Я готов. Со слезами на глазах Елейла вытащила меч и, прощептав напоследок, «Прости», — вонзила клинок Константину в сердце. Спустя мгновение тело воина вспыхнуло белым пламенем и растворилось в воздухе. Абегор наблюдал за происходящим молча. С одной стороны он был в ярости, но с другой — восторгался силе воли падшей, ее решимости и независимости. Он даже не стал противиться убийству, поскольку сей акт послужил для Елейлы неким прощанием с ее прошлым, с тем обетом, который она когда-то приняла перед ликом всех святых. «Я закончила», — произнесла дева, после чего убрала меч в ножны. «Я вижу». Задумчиво пробормотал Абегор, затем скомандовал демоном. — Берите тело, мы возвращаемся. — А с тобой... — поравнялся спадший. — Я еще поговорю. — Несомненно. Как-то дерзко усмехнулась Елейла. Демоны окружили хладный труп Аверия. Двое подхватили его под руки, двое за ноги, и вся группа двинулась к порталу. Когда отряд возвратился в Нижний мир, Абегор повелел отнести тело сразу в адское чистилище и уложить на алтарь, как раз туда, где некогда возлежала падшее, претерпевая сильнейшую боль. В чистилище собрались демоны Ваахи, отвечающие за обряды и ритуалы. Вскоре после них в помещение вошли Абегор, Вальберит и Елейла. Дева прошла к телу Аверии, и по указанию одного из вахов встала в изголовье. Все было готово к обряду перерождения. Падшая оглядела собравшихся, затем переместила взгляд на воина. Авери всегда предвзято относился к Елеле, ибо к ней, по его мнению, было слишком много внимания со стороны наставников. В какой-то степени ей даже понравилось лицезреть его вот таким бездыханным, безвольным. Тогда же Елейла поймала себя на мысли, что она наконец-то свободна и может творить правосудие, наказывать недостойных. Но от размышлений ее отвлек Вальберит. — Пора, — произнес он. На что дева кивнула и, откинув голову назад, мысленно обратилась к своей новой сущности, к тому демону, который поселился в глубинах. Ее отныне темной души. Символы на коже в этот момент засияли. Свет от них озарил алтарь. Елейла приоткрыла рот, и оттуда, подобно мерцающему облаку, выпорхнула душа небесного воина. Золотисто-белое облако медленно опустилось и зависло над головой Аверия. После тоненькими струйками разошлось по лицу, Проникнув в глаза, уши, нос. За сим последовал глубокий вдох. Воин вытянулся в струнку, после открыл глаза. Все, ты свободна! Проскрипел самый старый из вахов Габрион. Теперь он наш. А обнаружив себя в окружении демонов, хотел было вскочить с места, но Ваахи крепко прижали его к алтарю, а Габрион. Быстро выхватил из чаши кинжал и ловким движением вонзил воину в живот. Ангел начал выбиваться еще активнее. Он закричал от ужасной боли, что раздирала его на части. А вах и не думал останавливаться. Когда первая волна сошла, он вынул кинжал из тела, обокнул в чашу и вновь вонзил в Авере. Только теперь в грудь. Елела смотрела на то, как корчится и пытается высвободиться воин света, она понимала, насколько ему сейчас больно, но жалости к нему не испытывала. Скоро ей и вовсе наскучило это зрелище, и она спокойно и тихо покинула чистилище. Следом вышел Абегор, желая обсудить с ней произошедшее. Однако падшая отказалась от разговоров и удалилась в свои покои. Ее поведение вергло предводителя армии сатаны в замешательство. Посему он незамедлительно отправился на встречу с владыкой, дабы предостеречь хозяина. Люцифер беседовал с Небиросом и еще несколькими демонами высшего порядка в тот момент, когда в залу вошел Абегор. — Проходи, Абегор! — ехидно улыбнулся сатана. — Садись! Похвастайся! Поддержал Небирос. Но предводитель подошел к Владыке и что-то прошептал ему на ухо. От услышанного на лице Люцифера показалась еле заметная улыбка. Он указал Обегору на скамью по правую сторону от себя, после чего поднялся и обратился к демонам. Прошу меня извинить. Дело первостепенной важности. Демоны поклонились в ответ и поспешили к выходу. А Нибирос лишь усмехнулся, заметив во взгляде Абигора смятение. — Ну, давай, рассказывай в подробностях! — откинулся на спинку кресла Люцифер. — Я считаю, что Елейла — это ошибка. Она не способна подчиняться. — Удивительно это слышать от тебя, друг мой! — спокойно произнес Сатана. «Может быть, не елейла ошибка? Возможно, это ты утратил былой задор и идешь по пути наименьшего сопротивления? Что произошло там? Что такого случилось, отчего мой лучший демон трясется, как новорожденный ягненок?» Она ослушалась приказа, поставила весь отряд под удар, собственноручно обезглавила одного из безликих. Затем забрала душу только одного воина. — Что со вторым? Ты убил его? — Нет. Сейчас Люцифер слегка напрягся. Его совершенно не радовала мысль о том, что Небесный Дворец узнает о Елеле. — То есть ты его упустил? — Нет. Его убила она. — Как так? — Ваша демоница, владыка... Проявляет все признаки, хорошо известный нам Лилит. Такая же гордая, неуправляемая и независимая. Да и внешностью наделена куда более соблазнительной. Она опасна. Лилит, — на выдохе произнес Люцифер. Там была совершенно другая история. Елейла мне нужна для дела. Не зарекайтесь. Лилит несла в себе лишь похоть. На том раннем этапе нашего общего становления она вполне успешно использовала свою внешность, чары, которыми по неизвестным мне причинам ее наделил отец. Сейчас те способы устарели, если так можно выразиться. Безусловно. Однако для каждого временного этапа существуют свои феномены – я уверен, для данного этапа феноменом является Елейла. Она сочетает в себе такие качества, которые способны пощекотать нервы самому искушенному. Я все в толк не возьму. Ты сейчас пытаешься предостеречь от возможного предательства или страшишься кое-чего другого? Раздражение в голосе Люцифера нарастало с каждым произнесенным словом. Я лишь... Но сатана перебил его. — Не забывайся, Обигор. Я тебя поставил на место Небироса ни не за этим. Не заставляй меня жалеть о принятом решении. — Прошу прощения, владыка, — засуетился Абегор. Я и не думал. — Если желаешь податься в проповедники, так смени статус и ступай на землю. Там найдется масса грязных душонок, жаждущих твоего мудрого слова и отпущения грехов. А здесь я отдаю приказы, ты исполняешь. О поступке Елейлы я буду говорить лично с ней. Свободен. Слушаюсь. Склонил голову главнокомандующий и поспешил удалиться. Только вот с уходом Абегора Люциферу легче не стало. Сатана всерьез задумался над словами своего демона. Елейла действительно вызывала в нем смешанные чувства, и, несмотря на ее холод в словах, во взглядах и поведении в целом, падшая влекла к себе. Очевидно, Абегор был прав в том, что Елейла — феномен. Она есть смесь того что Люцифер особенно ценил в данный временной промежуток своего бытия, а именно доблесть, преданность делу, бесстрашие, убежденность и, самое главное, незаурядность ума. Сатана приказал Вальбериту немедленно привести Елейлу. Дева не заставила себя долго ждать. Она с гордой осанкой вошла в зал, прошла к столу и села на скамью напротив Люцифера. — Вызывали, владыка? — Тут жалоба на тебя поступила. Попытался сиронизировать сатана. — А Бегор чуть ли не покинуть свой пост обещался. Велел выпороть тебя розгами, а после бросить в кипящий котел. — Зачем довела моего лучшего демона до истерики? — продолжал посмеиваться он. — Что ж, всецело признаю свою вину и готова понести заслуженное наказание. Я подвела его. «На самом деле, мне плевать на то, что ты не выполнила каких-то там приказов, Абегора. Мне важнее другое. Почему взяла на себя такую смелость и лишила меня второго воина?» «Это непростительная ошибка, Елейла. Мы так не договаривались». Подобного больше не повторится. «Кажется, я спросил, почему, а не повторится ли это снова?» Константин был слишком предан отцу, он не пережил бы перерождение. «А кто тебе давал такое право? Решать за меня!» Впервые Люцифер повысил голос, отчего сердце падшей забилось быстрее. «Никто?» «Этого действительно больше не повторится, поскольку я отдам приказ Абигуру снести тебе голову без раздумий в случае очередного непослушания!» Елейла склонила голову и сидела молча, смотря куда-то вниз. Тогда сатана поднялся, подошел к ней, сел рядом на край стола. «Посмотри на меня!» Негромко, но сурово произнес он. Дева подняла лик и устремила свой взор на него. — Твои глаза, они живые! — с некой опаской в голосе заключил владыка. — Даже я оказался бессилен перед той энергией, что заключена в тебе. — Ладно, ступай. Когда Елейла собиралась покинуть залу, владыка окликнул ее. А тебе знакома, Лилит? Да, еле слышно ответила падшая. И каково твое к ней отношение? Лилит была первой ошибкой отца, она воплощение того, что я презираю. Да! протянул задумчиво Люцифер, а когда дева скрылась во мраке коридоров, добавил: Лилит была первой ошибкой. Не только для отца.